Против окон парадных покоев на другом конце площади, где теперь сквер, высилась в те времена каланча Тверской части. Беспокойное было это место. Целый день с раннего утра грохот по булыжнику, пронзительно дребезжат извозчичьи пролетки, громыхают ломовые полки, скрипят мужицкие телеги, так как эта площадь – самое бойкое место, соединяющее через столешников переулок два района города. В конце девятнадцатого века о правилах уличного движения в столице и понятия не имели. Ни правые, ни левые стороны не признавали, ехали кто как хотел. Сцеплялись, кувыркались, круглые сутки стоял несмолкаемый шум. Это для слуха. Зрение тоже не радовали картины из парадных окон генерал-губернаторского дворца. То пьяных и буянов вели под шары, то тащили в приемный покой при части, поднятых на улицах. И для обоняния не всегда благополучно. По случаю лунной ночи, по правилам думского календаря, хотя луны и не видно на самом деле, уличные фонари всей Москвы погашены. В темноте тащится ночной благоуханный обоз, десятка-полтора бочек, запряженных каждая парой ободранных облезлых кляч. Между бочкой и лошадью на телеге устроено веревочное сиденье на котором дремлет золотарь. Так звали в Москве осенизаторов. Обоз подпрыгивает по мостовой, расплескивая содержимое на камни, кремя на весь квартал, и тянется, едва двигаясь после полуночи, такой обоз по Тверской мимо дворца. Обоз растянулся, последние бочки на окончательно хромых лошадях подстали. Один золотарь спит, другой ест большой калач, который держит задушку. День, день, раздается с звонок, и часовой поднимает два фонаря по блоку на высоком коромыслии. «Какой номер?» – орёт снизу брендмейстер. «Третий!» – «Колониверситета!» – отвечает сверху пожарный, указывая, где именно и какой пожар. «Третий!» – значит, огонь выбился наружу. Как бешеный вырвался вслед за вестовым с факелом, сеющим искры, пожарный обоз. Дрожат камни мостовой, звенят стекла и содрогаются стены зданий. Бешеная четверка с баграми мчится через площадь по Тверской и Охотному ряду, опрокидывая бочку и летит дальше. Бочка вверх колесами. В луже разлившейся жижи барахтается золотарь. Он высоко поднял руку и заботится больше всего о калаче. Калач – это их специальное лакомство. Он удобен, его можно ухватить за ручку, а булку грязными руками брать не совсем удобно. Пожарные несутся вниз по Тверской, а бочки тянутся дальше вверх заставе. Навстречу летят ночные гуляки от Яра ресторана в Петровском парке на Тройках. На беспокойном месте жили генерал-губернаторы. Иногда под Тверской в жаркий летний день тащится извозчищая пролетка с поднятым верхом, несмотря на хорошую погоду. Из пролетки торчат шесть ног, четыре в сапожищах со шпорами, а две – в ботинках с брюками на выпуск. Это привлекает внимание прохожих. Политика везут под шары в Тверскую. И действительно, пролетка сворачивает на площадь во двор Тверской части, останавливается у грязного двухэтажного здания, внизу которого находится пожарный сарай, а верхний этаж занят секретной тюрьмой с камерами для политических и особо важных преступников. Пролетка остановилась. Из нее, согнувшись в три погибели, выползают два жандарма, а с ними и политик. Его отводят в одну из камер, маленькие окна которые прямо глядят на генерал-губернаторский дом, но снаружи сквозь них ничего не видно. Сверх железной решетки окна затянуты частной проволочной сеткой, заросшей пылью. Звали эту тюрьму «Клоповник». В главном здании с колоннадой и красивым фронтоном помещалась кауптвахта, дверь в которую была среди колонн. Около будки с подвешенным колоколом стоял часовой и нервно озирался во все стороны, как бы не пропустить идущего или едущего генерала, которому полагалось вызванивать караул. Чуть показывался генерал, часовой два раза ударял в колокол, и весь караул, 20 человек с офицером и барабанщиком во главе, глав прыгая со ступенек, выстраивался фронтом рядом с будкой и делал ружьями на караул под барабанный бой. Кроме клоповника, во дворе рядом с приемным покоем помещалась пьяная камера, куда привозили пьяных и буянов. Огромный пожарный двор Был завален кучами навоза, выбрасываемого ежедневно из конюшен Из-под навоза, особенно после дождей, текла ручьями бурая зловонная жидкость Прямо через весь двор, под запертые ворота, выходящие в переулок избегала по мостовой к Петровке Рядом с воротами стояло низенькое каменное здание без окон С одной дверью на двор Это морг Его звали Часовня Он редко пустовал То и дело сюда привозили трупы, поднятые на улице или жертвы преступлений. Их отправляли для судебно-медицинского вскрытия в анатомический театр или по заключению судебных властей отдавали родственникам для похорон. Бесприютных и беспаспортных отпевали тут же и везли на дрогах в дощатых гробах на кладбище. Дежурная комната находилась в правой стороне нижнего этажа, стена в стену с гауптвахтой, а с другой ее стороны была квартира полицейского врача. Над участком – квартира пристава, а над караульным домом гауптвахтой и квартирой врача – казарма пожарной команды, грязная и промозглая. Пожарные в двух этажах, низеньких и душных, были набиты, как сельди в бочке и спали в повалку на нарах, а кругом на веревках сушилось промокшее на пожарах платье и белье. Половина команды, дежурная, никогда не раздевалась и спала тут же в одежде и сапогах. И когда скаланчи, чуть заметя пожар, дежурный звонил за веревку в сигнальный колокол, пожарные выбегали иногда еще в непросохшем платье. Мимо генерал-губернаторского дома громыхает пожарный обоз. На четверках – багры, на тройке – пожарная машина, а на парах – вереница бочек с водой. А впереди, зверски дудя в медную трубу, мчится верховой с горящим факелом. День и ночь шумела и гудела площадь. Безмолвствовала только одна тюрьма. В ее секретных камерах содержались в разное время интересные люди – В 1877 году здесь сидел шлистельбуржец Николай Александрович Морозов. Спичкой на закоптелой стене камеры им было написано здесь первое стихотворение, положившее начало его литературному творчеству. В 1862 году в этой же самой угловой камере содержался Пётр Григорьевич Зайчневский, известный по делу молодой России, прокламация которой привела в ужас тогдашнее правительство. А еще раньше, в 1854 году, но уже не в Клоповнике, а в офицерских камерах Гауптвахты, содержался по обвинению в убийстве француженки Деманш Сухово Кобылин, который здесь написал свою пьесу «Свадьба Кричинского», нисходящую со сцены.